2 февраля. В свои 18 месяцев Луна все еще плохо спит по ночам. Я, наконец, решила пойти на консультацию к психологу по детскому сну. У совершенной матери должны быть совершенные дети. И факт, что ночью ребенок не спит, совершенно не подходит для того, кто должен быть совершенным малышом. Да-да, я знаю, о чем вы думаете. Что нужно любить своих детей такими, какие они есть, со всеми их недостатками, что детей не заводят лишь для того, чтобы они были такими, как хочется вам. Бла-бла-бла. Чушь собачья. Пусть первый, кто с гордостью не рассказывал любому прохожему, что его трехнедельный малыш крепко спит, по двенадцать часов ночью бросит мне в лицо грязный памперс. Да-да, хватит бормотать себе в бороду. Я знаю, что вы думаете, так же, как и я, Что не спящий ночью младенец это худшая из существующих пыток. Я также считаю, что это должно быть записано в списке запрещенных применению пыток и что надо сажать в тюрьму малышей, страдающих бессонницей по ночам. Так-то. Короче, прочитав интервью слишком совершенной Виктории Бекхэм, я узнала, что для ее третьего ребенка ей пришлось прибегнуть к услугам психолога по сну. Если Вик это сделала, то я тоже могу. Нет, мой муж не футболист, он адвокат. Ну и что? Я набрала в гугле «психолог-сон-младенец» и наткнулась на доктора Ночь. Вот уж нарочно не придумаешь. Облегчив мой кошелек на 122 евро, этот доктор мне всего лишь сказал, что проблема во мне самой. Во мне? Я не понимаю, доктор, попыталась я прояснить ситуацию. Он наклонил голову, издал тихий смешок. <смех> Потом поднялся и попрощался со мной, прежде чем громко сказать Луне, «Ну же, малышка, все будет хорошо!» Итог. Вечером она не заснула, на следующую ночь тоже. И так продолжалось несколько ночей подряд. Третье февраля. Стоя у офисной кофемашины, Я спросила у своей коллеги Индии. Она вся такая совершенная мать, уже начиная с имени, такого совершенного, как в глянцевых журналах, что она думает о диагнозе доктора Ночь. Она рассмеялась, сверкая белыми зубами, как с рекламной картинки зубной пасты. Софи, Софи, Софи. Короткое отступление от повествования. Я ненавижу идеальных людей, Особенно тех, кто повторяет три раза твое имя, прежде чем начать фразу. «Хватит! Я и так знаю свое имя. Я пользуюсь им уже 34 года!» «Софи, Софи, Софи, ты меня рассмешила. Твой доктор всего лишь хотел тебе сказать, чтобы ты больше релаксировала. Take it easy!» Короткое отступление от повествования 2. «Я ненавижу людей, которые вставляют английские словечки в свой разговор, и я ненавижу людей, которые повторяют английские фразы из песен. Услышав мнение белозубой Индии, я почувствовала себя, как бы это сказать, мало продвинувшейся на пути к совершенству. 6 февраля. В эту ночь луна просыпалась трижды. Мой муж-негодяй каждый раз тыкал меня локтем, чтобы я поднялась и уладила ситуацию. В третий раз я поднялась и успокоила Луну. Находясь в крайне нервном состоянии, я в отместку удалила все любимые приложения на телефоне Адриана. Наверное, я еще и недостойная жена. Возможно, возможно. 7 февраля. Несмотря на холод, несмотря на дождь, несмотря на зиму, Мне удалось вывести на улицу ни одного, ни двух, а целых трех детей сегодня. Я так великолепна, что мне хочется себя расцеловать. Восьмое февраля. Дорогой дневник. Я должна признаться, этим утром, с черными кругами под глазами и в дурном расположении духа, я решила отомстить луне за бессонные ночи. Я прошу не судить меня строго, так уж получилось. Пока она спала после испорченной ночи, я обдумала советы доктора Ночь и моей коллеги Белозубой Индии. Я сказала себе, «Черт, я вульгарна? Ну, тем лучше». Когда она проснулась в 7.12, я принесла ей бутылочку с жидкостью, которую она приняла за коровье молоко. Но Вот только я налила туда козье молоко. ха ха ха ха Дочка перестала пить после третьего глотка бормоча. «Нет, ни молоко, не молоко, мама, не молоко!» Признаюсь, я засмеялась. Я не знала, что за дверью, за мной шпионились Сезар и Элла. «Мама, ты уже совсем серьезно!» — сказал Сезар. «Мама, тебе сколько лет? Ты что ли куку? -ку – продолжила Элла. Собака поддержала разговор, и она собирается стать совершенной матерью блондинка без тормозов. 11 февраля. Я думаю, что зимой надо сдавать детей и забирать их только летом. Серьезно, пока одену всех моих детей, натяну им перчатки, шарфы, теплые сапожки, так уже 16 часов. А поскольку смеркается уже в 16.30, то время для прогулки сокращается до 30 минут. Этого мало. 13 февраля. Я одна из тех мамаш, которые водят своих детей в школу в пижаме. Но я не выставляю на показ свои прелести. Да, никто ничего не видит, потому что у меня сверху надет пуховик. 14 февраля. Внимание! День Святого Валентина! Каждый год я бойкотирую этот коммерческий праздник, И каждый год мой почти идеальный муж балует меня розами, нижним бельем, книгами и духами. Итак, каждый год я таскаю шоколадные конфеты у своих детей, я знаю их тайник, и делаю вид, что купила их для своего почти идеального мужа. И каждый год он в это верит. Он такой наивный. И каждый год дети спрашивают, куда делась коробка шоколадных конфет, которую им дарила бабушка. Не каждый год я обвиняю в этом собаку. И каждый год все в это верят, кроме собаки, но пес ничего не может сказать. В этом году я поклялась себе точно-точно, поверь, что ни за что, ни за что не пойду на воровство шоколада. Ведь в этом году я решила стать совершенной матерью. Однако... Адриан вернулся с работы в 22.00 с огромным букетом красных роз. «Был ли у меня выбор, если честно? Что бы ты сделала на моем месте?» Итак, каждый год. Я стащила конфеты у детей, говоря убедительным тоном Адриану, а я, дорогой, я купила тебе коробку шоколадных конфет. Конфеты — одно очко, я — пятнадцать очков». 15 февраля. Дети везде искали свои конфеты. Я, конечно же, сказала, что их съел пес. 18 февраля. Сегодня Сезару задали такую сложную задачку по математике, что я не смогла ему помочь. Разве могу я знать, как вычислить сторону равностороннего треугольника? Конечно, нет. Да, я знаю, что он получит плохую отметку. Тем хуже для него». 19 февраля в 7.32 утра, сидя в туалете, я начала громко кричать: Помогите! На помощь! Крики разбудили Эллу, которая в панике прибежала к закрытой двери туалета. Мама, что случилось? У тебя остановка сердца? Нет. Мне была нужна туалетная бумага. У каждого свои потребности. 21 февраля Иногда я думаю, что мы с Адрианом так много потратили на наших детей, что мы просто герои. Если бы мы знали заранее, то не заводили бы детей, и на сэкономленные деньги могли бы жить припеваючи в течение 15 лет на одном из Мальдивских островов. Да, я так думаю. Немного. 22 февраля. Время подвести итог. Месяц назад, день в день. Я начала свое превращение в идеальную мать. Однако ничего не изменилось. Я продолжаю обворовывать своих старших детей. Я продолжаю устраивать пакости младшей. Я продолжаю быть никчемной матерью. И это меня угнетает. Да-да, угнетает. Ну ладно, окей, не так уж и угнетает. 24 февраля. Мой начальник спросил меня, не могу ли я остаться, чтобы помочь ему в проведении неформальной встречи с крупным клиентом компании. «Однако», — уточнил босс, — «совещание закончится поздновато, и, учитывая мое семейное положение, мое присутствие не так уж обязательно, и, строго говоря, я могу не приходить. И ты считаешь, что я могла отказаться? Не готовить ужин детям, не мыть их в ванной, не укладывать спать? Какое счастье!» Спасибо, милый муж, что поддержал меня. 25 февраля. Я вернулась домой в час тридцать после рабочего собрания. Какая радость видеть своих деток спящих. 27 февраля. Гордись мной, дневник. гип гип ура! Сегодня я продвинулась как идеальная мать. Надо выбить этот день, 27 февраля, на мраморе, на кухне моей свекрови, если возможно, поскольку у меня нет желания портить свою кухню. Утром, когда мы с детьми шли в школу, Элла заметила, что я забыла дать ей сумку с вещами для бассейна. — Ну, забыла я, забыла. Я же у себя дома делаю, что хочу. — Не волнуйся, цыпленочек, мама найдет решение проблемы, — сказала я, погладив дочку по голове. Как храбрая мать, я спряталась за деревом, надев капюшон, как гангстер в фильмах. Подождав три минуты, я заметила малышку Софию, заклятого врага моей девочки. Та шла с сумкой для бассейна в руках. Изменив свой голос, я грозно крикнула. — Твою сумку! Сейчас же отдай мне сумку! Она сразу же бросила сумку и убежала в слезах. Я подождала, пока София уйдет, и вышла из своего укрытия. Я сняла капюшон и пошла к Эле, которая ждала меня у школьной ограды, неся в руках купальник и полотенце Софии. Я отдала дочке вещи, предварительно спрятав саму сумку с именем владелицы в мусорку. Каково, а? Со словами «Держи, цыпленочек, мамочка нашла вещи для твоего занятия». Элла заулыбалась и, ничего не подозревая, крепко обняла меня маленькими ручками. Ты лучшая мама на свете. 29 февраля. Да-да, это високосный год. Я не ожидала, что заимствование слово кража немного преувеличено, так ведь сумки Софии наделает столько шума. Думаю, что я не все предусмотрела в моем сценарии. Софи крадет сумку для бассейна у шестилетней девочки. Когда учительница спросила у Софи, где ее вещи для бассейна, та рассказала, «Мама Эллы одела капюшон на голову и изменила свой голос. Она заставила меня отдать ей мои вещи». Ошеломленная учительница ответила, «Я это знаю, поскольку Элла мне все рассказала». «Мама Эллы, ты в этом уверена?» На что эта предательница ответила. «Да, совершенно уверена. Она думала, что я не увижу ее лица под капюшоном. Но я все видела, потому что он был маленьким. А потом я узнала собаку, которую она держала на поводке». Тогда учительница попросила мою дочь показать ей вещи для бассейна. Могла ли я предвидеть, что мать Софии была идеальной матерью, И что она пришила этикетки с именем и фамилией дочери на ее купальник и полотенце. Пусть будут прокляты идеальные мамаши. Заметка на будущее. Научиться маскироваться более тщательно. Долой маленький капюшон. Итак, моя дочь испытала самый большой стыд в своей жизни, а меня вызвали в школу как маленькую девочку. Учительница моей дочери стала изображать из себя Фрейда. «Что на вас нашло, мадам?» «Я... я... я... я не знаю. Я пытаюсь за 365 дней стать идеальной матерью». «Простите, за 366 дней, потому что этот год високосный, как вы знаете, и сегодня 29 февраля, и вот я...» «Замолчите!» Вы угрожали, испугали, а потом похитили сумку одноклассницы вашей дочери, которой всего шесть лет, шесть лет, шесть лет, шесть лет. О май гад! Нот. Невольное отступление от текста. Я уже говорила, что не выношу людей, которые вставляют английские фразы в разговор. Конец нот. невольного отступления от текста. «Я сожалею, я сделала это ради дочери. Вы должны извиниться». «А вы заставите меня написать сто раз фразу «Я не буду красть сумку Софии»?» «Я не расположена смеяться. Вы должны рассказать перед всем моим классом все, что произошло, и принести публичные извинения Софии. Но как же моя дочь? Это не моя проблема».